Военная разведка, Абер. Слышал? Да откуда же, полковник? Эх, залез-то. Не страшно? Не залез, дядя Саша. Вернулся домой. Так, подожди, ты немец, значит? Чистокровный. Всегда им был и им же и помру. О, значит как? Ну, а что же ты тогда на зоне то делал? Туда то ты как попал?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 — Чу ты, даже не знаю, как тебя сейчас величать-то. — Наедине Генрихом можешь, а на людях — господин полковник. — А, понял. Ты вот скажи, на кой я тебе сейчас-то сдался? Цизного бежать ты вроде уже и не собираешься. — Ты мое хозяйство видел? Э, — Откуда же? Мы только по этой дорожке через лес проехали, и все. —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 Так, про сигареты и сытость помолчим, слишком уж нетипична такая подозрительность для бывшего зека или в норме? Да Но говорит он не так, а второй, которому я по ленам заехал, тот командные нотки в голосе прятать не научился. А сам даже и не в законе. Не по масти ему так борзить, молод и шок.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 А чему я их учить-то должен? Как по жизни себя правильно вести? Что кому говорить? Как себя вести на зоне и в жизни? Чтоб ни один опер не расколол, что перед ним не зэк. Но это смотря какой опер будет. Ежели такой, как тот капитан, то тут и мне ловить нечего. гланги помрачнел, плеснул нам обоим водки.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 Знали они, что в этапе немецкий разведчик, да не знали, кто именно, вот и шерстили всех подряд. — О как! — Да, не прорвись тогда, мотоциклисты, к тюрьме вовремя. Кирдык к нам всем был бы. — Вот значит, как оно все складывается. Да уж говорил бы я с ним теперь, ох, и поговорил бы.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 Хорошо, у врача быстро организовали, а то истёк бы я там крови. и всё. Мы помолчали. Так как, дядя Саша, пойдёшь к нам? А куда же я теперь-то денусь? Взялся за гуш, два раза всё едино к стенке не поставят. Так что нет у меня другого пути. Ну, к стенке тебя теперь поставить не так уж и просто будет.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 За сотню метров человеку в лоб попасть. Да я и не смогу, и никто другой не сможет. Вот, а из леса никто к дороге не подходил, следов нет, снег не тронутый лежит. Значит, несколько человек работало. Одни его тормознули, а как встали машины, так другие и добили. Вот оно, значит, как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 — Ух ты! Вот тебе и ух. Ладно, с этим все.